Четвертое. Как мы уже сказали, первые могущественные коммерческие города возникли в Италии. Здесь, в течение 12-13 столетий, Генуэ, Пиза, Венеция, Милан и Флоренция или обширную торговлю с арабским миром из севера, итальянские купцы посещали Восток и знакомились с его цивилизацией. Путешествия Марко Поло доказывают бесстрашие этих искателей приключений. Как и они ионийские купцы, Почти за две тысячи лет до этого они стремятся познакомиться с наукой и искусствами более древней цивилизации. Не только для того, чтобы повторять их, но и для того, чтобы использовать их в своей собственной новой системе. А в 12 и 13 столетиях мы видим уже рост банковского дела и зачатки капиталистической формы производства. Первым из этих купцов, чьи математические работы выявляют известную зрелость, был Леонардо из Пизы. Леонардо, которого называли также фибоначчи кругля скобка сын боначча конец кругле скобки путешествовал по востоку как купец вернувшись он написал свою книгу абака сноска 1 скобках 1202 год заполненную арифметическими и алгебраическими сведениями собранными им во время путешествий Начало первой сноски. Абак. Счетная доска. Конец сноски. В книге «Практика геометрии» в скобках 1220 год Леонардо подобным же образом рассказывает о том, что он открыл в области геометрии и тригонометрии. Возможно, что он был к тому же оригинальным исследователем, так как в его книгах есть немало примеров, по-видимому, не имеющих в соответствии в арабской литературе. Сноска вторая. Начало второй сноски. Карпинский. Круглая скобка. Карпинский L. American Mathematic Monthly. 1914 год. Тон 21. страницы с 37 по 48. Конец круглой скобки. Основываясь на парижской рукописи, содержащей алгебру Аблокамиле, утверждают, что Леонардо в целом ряде задач следует Абу Камилю. Конец второй сноски. Впрочем, он цитирует Алхорезми. Например, при рассмотрении уравнения x 2 плюс 10 x равняется 39. Задача же, которая приводит к в кавычках ряду Фибоначчи 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21 и так далее, каждый член которого есть сумма двух ему предшествующих, по-видимому, является новой. Страница 110 Должно быть новым является и его замечательное доказательство того, что корни уравнения xq плюс 2x квадрат плюс 10x равняется 20. Нельзя выразить с помощью эвклидовых иррациональностей вида. Корень квадратный из суммы А плюс корень квадратный из Б. Круглая скобка. Следовательно, их нельзя построить с помощью только циркуля и линейки. Конец круглой скобки. Леонардо доказал это, проверяя каждое из 15 случаев эвклида, а затем приближенно определил положительный корень этого уравнения, вычислив 6 шестидесятичных знаков. Ряд Фибоначчи получается при решении следующей задачи. Сколько пар кроликов может произойти от одной пары в течение года, если пункт А. Каждая пара каждый месяц порождает новую пару, которая со второго месяца становится производителем, и пункт Б. Кролики не дохнут. Книга Абака была одним из источников для проникновения индийско-арабской системы нумерации в Западную Европу отдельный случаи применения этой нумерации имели место за столетия до Леонардо. Из Испании и с Востока ее привозили купцы, посланники, ученые, паломники и солдаты. Самый древний европейский манускрипт содержащий числовые знаки этой системы, это Вигеланский кодекс, написанный в Испании в 976 году. Однако эти 10 знаков медленно проникали в Западную Европу, и самая ранняя французская рукопись – которым мы их находим, относится к 1275 году. Греческая система нумерации оставалась общепринятой на побережье Адриатики в течение столетий. Учисления часто производили на старинном абаке, доске со счетными жетонами или камушками, круглая скобка. Часто это сводилось к прямым линиям, проведенным на песке, конец круглой скобки. В основном сходным со счетными досками, которыми Все еще пользуются русские, китайцы, японцы. Для записи результатов вычисления на абаке в ходу были римские цифры. В течение средних веков и даже позже мы находим римские цифры в торговых книгах, и это указывает на то, что в конторах использовали абак. Против введение индийско-арабских знаков выступали широкие круги, так как использование этих обозначений затрудняло чтение торговых книг. В установлениях «Искусство обмена», в скобках 1299 год, флорентийским банкирам запрещалось пользоваться арабскими цифрами. Страница 111. Лишь в 14-м столетии итальянские купцы начали применять некоторые арабские цифры в своих счетных книгах, сноска 1. Начало первой сноски. В счетных книгах Медичи, круглая скобка, датируемых с 1406 года, конец круглой скобки, в коллекции Селфриджа, хранящейся в Гарвардской высшей торговой школе, индийско-арабские цифры часто встречаются в так называемом описательном столбце. Начиная с 1439 года, цифры эти вытесняют римские цифры, в так называемом денежном столбце книг первичной записи, в журналах, расходных и других. Но лишь после 1482 года они вытесняют римские цифры в денежных столбцах конторских книг всех купцов, имевших дело с Медичи, за исключением одного. Начиная с 1494 года во всех счетных книгах Медичи пользовались только индийско-арабскими цифрами. Круглая скобка. Данные из письма Флоренс Эдлер, Конец круглой скобки. Смотри также Adler's Glossary of Medieval Terms of Business. Кембридж, 1934 год. Страница 389. Конец первой сноске.